Вдова обязана носить омерзительное чёрное платье без единой ленточки, тесёмочки, кусочка кружев. Даже цветок не должен его оживлять, даже украшение разве что траурная брошь из или колье, сплетённое из волос усопшего. Чёрная креповая вуаль должна непременно не спадать с чипца до колен, и только после трёх лет вдовства она может быть укорочена до плеч.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 покойного супруга должно немедленно превратить наглеца в соляной столб конечно мрачно думала скарлет бывает все же что вдовы выходят замуж вторично чаще всего уже превратившись в жилистых старух но одному только богу известно как им это удается под неусыпным оком добрых соседей и притом на них женится обычно какой нибудь доведенный до отчаяния вдовец